Такие воспроизводимые по сей день выводы не лишены оснований. Достаточно посмотреть, как Спиноза решал главные проблемы обоснования этики. Первое. Проблема свободы. Вопрос о свободе человека и его воли традиционно считается одним из центральных в этике.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 Свобода невозможна, хотя терминологически у него это выглядит сложнее. В природе нет ничего случайного. Все существующие вещи, процессы, события необходимо определяется к существованию и действию, и иным быть не может. Возможное и случайное – это иллюзии нашего сознания – возникающие из-за незнания нами необходимых причин. Примечание. В отрицании возможностей случайности и свободы Спиноза солидаризировался со своим предшественником Томасом Гобсом. Свободы нет по тем же основаниям. Люди осознают свои желания, и им представляется, будто они свободны лишь потому,